Глава 13 На Варзаре красовался жилет из тканей, которая имела металлический отлив, будто жилет выплавили из бронзы. Под жилетом виднелась красная кружевная рубаха, больше напоминающая женскую блузку. Сходство усугубляли бусины, которыми были расшиты рукава. Узкие бедра Варзара туго обтягивали чешуйчатые штаны, явно сшитые из какой-то рептилии которым этот демон, судя по всему, питал нездоровую страсть. На ноги он надел сапоги с острыми носками. Носки явно были сделаны из какого-то металла, а сами сапоги знакомо поблескивали. Ого, похоже, их тоже смастерили из личинок лаважора. Может, это адская тварь и есть лаважор, который явился, чтобы поквитаться за украденных личинок? Варзар кинул в сторону моего окна горделивый взгляд, в котором читалось «Смотри, человечка, на что я способен, и трепещи». Зря он это, конечно. Когда имеешь дело с таким ловким противником, отвлекаться никак нельзя. Ведь в следующий миг его с головой окатило фонтаном вязких зеленых соплей. Метка! констатировала я, восторженно отслютовав демону чашкой. Хотя вряд ли он увидел. Он ожесточенно пытался очистить лицо. К сожалению, после появления Варзара охота быстро прекратилась. Оттерев с лица слизь, он наглядно продемонстрировал, почему его не стоит недооценивать. Выплюнув какое-то замысловатое ругательство, он швырнул в тварь с огня. Она увернулась, атакуя демона автоматной очередью из «Зеленых плевков», которыми выстреливала одновременно из всех отростков. Ого, она сменила тактику. Похоже, тварь очень умна. Увернуться от такой очереди было невозможно, хотя Варзар продемонстрировал небывалую ловкость и большая часть снарядов пролетела мимо. Тварь лишь на миг отвлеклась на псов, но этого хватило. Варзар, двигаясь с немыслимой скоростью, рванул к ней, подскочил и... Красиво оттолкнулся ногой от башни замка, одновременно материализуя в руке меч из черного пламени и разрубил тварь пополам, чудом не попав в резко отпрыгнувших адских псов. Впрочем, они тут же вернулись, набросившись на разрубленного врага всей сворой. Ухмыльнувшись, варзар тряхнул рукой. Меч исчез. Снова кинув взгляд на мое окно, он зашагал к замку брезгливо пытаясь стряхнуть с себя остатки соплей. Заляпанный зеленой слизью, он выглядел отнюдь не так героически. Когда псы разошлись, от твари остались лишь ошметки щупалец. Все остальное было, очевидно, съедено. Почему-то мне стало жаль чудовище, хотя оно явно намеревалось пообедать с жителями замка и мной в первую очередь. Полагаю, с точки зрения адских тварей я редкий деликатес: мягонький, без жесткой шкуры, когтей и чешуи. Вряд ли тут есть еще хоть одно подобное существо, настолько неприспособленное к суровым местным условиям. Мне вспомнилось, как легко тварь на своих щупальцах носилась по тлеющим углем, не испытывая никакого дискомфорта. Не удивлюсь, если она и жажды утоляла лавой из лавовых луж. Допив последний глоток чая, я повернулась, намереваясь отойти от окна, и охнула, схватившись за сердце. Позади меня, скрестив руки, стояла дуза. Оказывается, она вошла в комнату, пока я, затаив дыхание, следила за охотой. Она ужасно обрадовалась, что сумела меня напугать, и, гадко ухмыляясь, махнула рукой в сторону кровати, на которой стояла очередная костяная коробка, только небольшая. «Крем!» — коротко пояснила она. Я кинулась к коробке со всех ног. Неужели получилось? Но нет. Хорошо, что я выпила чая, иначе разочарование было бы горьким. Черная гладкая емкость из отполированного камня с красными прожилками совершенно не походила на упаковку эльфийского крема Яронавиэль. Подняв крышечку, я убедилась, содержимое было угольно черным, а не серебристым. — Это не мой крем. Я пользуюсь другим, особым. — Он лучше. О прежнем забудь. — раздраженно прожужжала дуза. — Здесь запертая реальность. Нет возврата. Этого-то я и боялась. Очень хотелось верить, что все же какая-то лазейка имеется, ведь меня-то смогли сюда затянуть. Хотя это особый случай. Из-за пробабки я была связана с форзаром прочной кровавой связью, которая возникла, когда дар раскрылся полностью. Демону достаточно было лишь дернуть за этот поводок. «Пробуй!» Дуза настойчиво указала на крем. Я осторожно намазала часть крема на запястье. Крем был легкий, нежирный, с приятной текстурой. Он почти сразу впитался, и кожа буквально засияла. Ого! Ощущение было очень приятным. Крем дарил легкое тепло. Мне даже показалось, что он лучше эльфийского. «Из чего он сделан?» — уточнила я. «Надеюсь, не из личинки лаважора?» «Жидкая паутина», — насмешливо пояснила Дуза. впрыскивать жертвам, хранить, хоть вечно, живые, свежие, здоровые». К сожалению, я поняла из ее рубленных объяснений все, но лучше бы не понимала, честное слово. Совершенно очевидно, что крем сделан из каких-то выделений упомянутых ранее паучих мозгоедов, которые эти паучихи используют для хранения пойманных ими существ. Судя по всему, уникальные свойства жидкой паутины позволяют не просто хранить жертву, но и поддерживать ее живой и здоровой чтобы паучиха могла отобедать в любой момент. М да. Ну что ж, утешает, что крем явно очень эффективный. Вон даже маленькую царапинку заставил моментально зажить.